Глава первая Меридиана Сакраменто, Калифорния, Ресторан Карлс Джир. За несколько дней до этого. На самом деле, Карлс Джир. Называть рестораном можно было лишь скрипя зубами. Так, сеть убогих кафешек, пичкающих калифорнийцев холестериновым фастфудом. Мэри Диана Маккензи в такое заведение не зашла бы и помирая с голоду. Но в этот раз правила задавала не она. Расплатившись таксистом, свернувшим с шумного перекрестка к парковочной зоне, молодая девушка 20 лет бросила беглый взгляд на наручные часики и удовлетворенно кивнула самой себе. «Точно ко времени». «Отлично». Внутри ресторана оказалось немноголюдно. То ли час еще был слишком ранний для вредного перекуса, то ли желто коричневые стены не располагали к приятному времяпрепровождению. Об этом история умалчивала. Впрочем, Мэри Ди такие нюансы не сильно и волновали. Куда важнее сейчас для нее было то, чтобы нужный ей человек пришел. Не хотелось проделать такой путь впустую. Тем более, когда дома хватало по горло дел. Сборы процесс не быстрый, а ей дали крайний срок до следующей недели. Прежде чем дом, заложенный и не выплаченный покойным дедом, пустят с аукциона. Дом, в котором она родилась и выросла. Увы, так бывает. Поправив лямку сумки, Маккензи огляделась. Итак, что мы имеем? Мамочка с сыном, притаившаяся в углу с подносом, точно не подходит. Да и та девушка у кассы отпадает точно, как и компания школьников-подростков. Имеется еще несколько мужчин-одиночек, уплетающих маслянистую картошку, что уже ближе к истине. Однако в конечном итоге ее внимание привлёк молодой парень, мирно пристроившийся у окна. Симпатичный, между прочим. Одетый в коженку, что с учетом погоды не очень практично. Зато в солнцезащитных очках. Тыркается в телефон и с аппетитом поедает двойной бургер. По возрасту, конечно, выглядит не особо обнадеживающе, Старше ее самой лет на 5-6. Но он был единственный, кто, как бы странно это ни звучало, смотрелся лишним в данном месте. Так же, как и она. Такие нюансы сразу ощущаются. Поправив шов, уползающий на талии облегающей юбки до колен, Мэри Ди решительно направилась к парню. Была не была. «Дэниел Бэйн?» Молодой человек вопросительно вскинул голову и, приспустив очки, внимательно оглядел собеседницу. «Смотря кто спрашивает», — насмешливо подмигнул он. «Но для тебя могу стать кем угодно». Флирт неуместен. У вас на сегодня была назначена встреча. С Винстоном Маккензи. Парень посерьезнен. Приватная встреча, если уж на то пошло. И где он сам? Умер. Мэри Ди, не спрашивая разрешения, присела напротив. Странно, что вы не в курсе. Вот как? Молодой человек по имени Дэнио даже отложил недоеденный бургер. К сожалению, мне не докладываются. Сняв очки, он вопросительно выгнул бровь. Кто же в таком случае ты? Меня зовут Мэри Диана. Бинстон Маккензи был моим дедом. Меридиана? усмехнулся Бэйн. Забавно. Мэри Диана! Да понял я? И что тебе нужно, кнопка? Маккензи сердито поджала губы. Кнопка? Это он намекает на ее рост? А что с ним, извольте, не так? Когда это метр пятьдесят стал нарицательным для общества? Мэри Ди с трудом сдержалась, чтобы не ответить на очевидную провокацию, и вместо этого достала из сумки мужской ежедневник, найденный на днях среди вещей дедушки, открыла его на предпоследних страницах и развернула в сторону собеседника. «Вы уже встречались. Незадолго до его смерти. Я хочу узнать, для чего?» Дэниел Бейн даже не потрудился осмотреть запись. «По личному вопросу. Что ж, думаю, настало время подели». Пришлось прерваться, так как к их столику подошла малиноволосая официантка. Мэри Ди едва подавила желание поправить свои похожего цвета длинные пряди, спадающие по плечам. Боже, неужели ее прическа тоже так убого смотрится со стороны? Кажется, она погорячилась, когда не так давно захотела поэкспериментировать и из блондинки превратилась во что-то в конец маловразумительное. Только вот исправить оплошность уже не успела. На пороге Стэнфордского общежития объявился семейный адвокат, и вся ее жизнь благополучно полетела к чёрту. «Что-то будете заказывать?» Официантка тоже оценила сестру по вкусам, но, к счастью, промолчала. «Заказывать? Здесь? Это шутка?» «Да у нее от одного запаха, давно не меняющегося во фритюре масла, рвотные рефлексы танцуют шаманский танец с бубнами». «Нет, есть она тут точно ничего не будет». «У вас есть горячий шоколад?» Согласный кивок в ответ. «Только его». «Спасибо». «Так вот, я хочу знать», — продолжила Мэри Ди. едва официантка ретировалась. «Какие у вас могли быть общие дела?» «Мой дед курировал Сакраменский музей. Вы коллекционер?» «Спонсор?» Дэниел ехидно скривился. «Первое возможно». Второе точно нет. И все. Больше никаких подробностей. «Зачем вы должны были встретиться сегодня?» — не унималась Маккензи. «Обсудить детали сделки». «Что за сделки?» «Уже неважно. Она автоматически аннулировалась в момент его смерти». Бэйн подтянулся ближе к ней, ребячески взъерошив свои густые темные волосы на макушке. «К чему этот допрос, а?» Мэри Ди раздраженно перевернула страницу ежедневника и ткнула пальцем в исписанные синей ручкой строки. Вот что. На этот раз Дэниел удосужился наконец обратить внимание на записную книжку. Дата, его имя, название кафе в графе «Место встречи», время и приписка ниже, карта МБ, 1492. Бэйн заметно помрачнел. «И?» «И?» Мэри Диана начинала злиться. Почему он боялся не успеть? Во что он ввязался? Дэниел вновь оглядел ее, но теперь уже иначе. Далеко не из мужского интереса. «Уверена, что хочешь впутаться. Твой дед сделал выбор, но ты-то еще можешь избежать последствий и забить на эти глупые поиски». «Поиски чего?» «Несуществующих затерянных городов, усыпанных золотом». Не удержавшись, Маккензи от души приложила кулаком по столу. Получилось так громко, что немногочисленные посетители аж повздрагивали, давясь своим фастфудом. Но Мэри Ди этого даже не заметила. «Так и знала, что он опять сорвался!» С досадой выдохнула она. «Да как же так?» уж ей-то прекрасно была известна непреодолимая тяга родного деда к приключениям. Что поделать, бывших ученых кладоискателей не существует. Этот адреналин, возбуждение и желание стать первооткрывателем, кто устоит? Это самая настоящая психологическая зависимость. И Уинстон Маккензи был зависим. Даже после смерти сына и его жены, родителей Мэри Дианы, Когда ему пришлось взять внучку под опеку, Уинстон не сразу прекратил любимое дело. Поиски мифического экскалибора, ацтекский исчезнувший город, изучение канувшей в небытие Атлантиды тщетно. Средств на бесполезные экспедиции требовалось все больше и больше, а результат? А результата не было. Долги росли, потому что спонсоры отказывались вкладываться в заведомо гиблое предприятие. А уважаемого в определенных кругах человека попросту перестали воспринимать всерьез. И тогда Уинстон Маккензи наконец сдался, приняв тот факт, что на мечте всей его жизни придется поставить крест. Сдался, да не совсем. Как не бывает бывших наркоманов, так не бывает и бывших авантюристов. Зато теперь можно было объяснить ту закладную на дом, что с нескрываемым самодовольством сунули Мэри Диане на похоронах. Зачем деду пришлось закладывать все, что у него имелось, включая, к слову, наследство внучки? Ответ очевиден. Ради очередных пустых поисков. Нелепость. Как? Как она упустила очередной заскок деда? Как ничего не заметила? Ведь раньше они были так близки. Часами могли сидеть на веранде, разглядывая ребусы или изучая мистические легенды. Любимой игрой маленькой девочки был поиск спрятанного клада. Самим сокровищем могло оказаться что угодно, от сладостей до новой игрушки. Приз был не так важен, захватывал именно процесс. Дедушка вручную вырисовывал карты и расставлял подсказки по всему дому. Порой на их поиск уходил целый день. Но та радость, когда финальная черта была подведена и до заветного приза оставалось лишь дотянуться, ни с чем не сравнимое ощущение. Вот только время шло, девочка выросла, и беззаботные игры остались в прошлом. Реальная жизнь вытеснила детскую жажду приключений. Школа, друзья, парни, затем Стэнфорд. Общение с дедом свелось к редким звонкам и еще более редким поездкам домой. А теперь единственного родного человека и вовсе больше не было в живых. Если верить заключению, сердечная недостаточность на фоне неправильно принимающихся препаратов. И уже одно только это поражало до глубины души. так как Мэри Ди даже не знала о том, что у покойного были пробелы со здоровьем. Уинстон Маккензи всегда поражал бьющей в нем энергией и цветущим видом. Спортивный, бодрый, способный, если потребуется, пробежать марафон. Кто мог подумать, что старость доберется и до него? Тем временем вернулась официантка заказом и тут же попала под раздачу. «Считаете это горячий шоколад?» Отодвинув кружку, брезгливо поморщилась Мэриди. «Девушка, вы его настоящий когда-нибудь вообще видели? Потому что тот порошок, что вы развели в воде, точно не он. Нет, я это пить не буду». Престыженная девушка поспешно удалилась. Однако продолжить незаконченный разговор не удалось. Маккензи лишь мельком успела заметить замаячившую у нее на топике красную точку. когда Дэниел вдруг сорвался с места и, схватив ее, повалил на грязную плитку. В тот же момент послышался взрыв, и панорамное окно с треском разлетелось на осколки. Словно по щелчку, в кафе началась дикая паника. Народ в ужасе повскакивал из-за столиков и бросился кто куда. Хаос, вопли, хруст растоптанного стекла. все слилось в смазанное пятно. растерянная и ничего пока не понимающая Мэри Ди, тщетно пыталась отделаться от противного ультразвука, гудящего в ушах, когда Бэйн грубо схватил её и поднял на ноги. И тут же поволок за собой к стойке с кассами. Попрятавшиеся под барной стойкой работники, прикрывшиеся кто под носами, а кто половником, даже не обратили внимания, когда двое посторонних Миновав кухню, выскочили на улицу через черный вход для персонала. Запасной выход выводил к парковке, напротив которой расположилось низкое светло-розовое здание комиссионного магазинчика. Но туда они не побежали. А в следующую секунду мэри Диана и вовсе озадаченно застыла возле хромированного байка. «Садишься? Или будешь ждать, пока тебя подстрелят уже наверняка?» Заминка Дэниела, уже успевшему надеть шлем и завести зверя, не понравилась. Маккензи, непонимающе, моргнула. «Кого? Меня? Но не меня же!» «Хочешь сказать, целились в меня?» «Ну, конечно, нет! Снайперу стало скучно, и он решил пострелять по цветочным горшкам. Так ты садишься или остаешься? Я из-за тебя подыхать не собираюсь!» «Снайпер?» стрелять. Она... ее что, только что пытались убить? Принять это за правду было невозможно. Они же не в голливудском блокбастере находятся, в конце концов. Нет, это явно какая-то ошибка. «Может, стоит сперва дождаться полицию?» — робко поинтересовалась она. «Объяснить им все. Тем более, что вдалеке уже слышалась сирена. Ну, тогда жди и объясняй кнопка. Только без меня. У нас с этими ребятами давние контры, так что удачи. Удачи? Он действительно собирается уехать один? Готов бросить ее вот так просто? Стой! Понимая, что если они сейчас расстанутся, то исчезнет последняя надежда узнать, куда именно в лес ее почивший родственник, Мэри Диана поспешила к Байку. на ходу перекидывая лямку сумки через плечо. Вот только усесться позади водителя оказалось непросто. Слишком сильно ее трясло. Каждая поджилка буквально орала благим матом, а пальцы не слушались хозяйку вовсе. Усложняла ситуацию и то, что как таковой опыт езды на двухколесном транспорте у Маккензи тоже отсутствовал. Прежде ей доводилось кататься на мотоциклах всего пару раз. Причем оба раза были очень давно, когда дед брал ее десятилетнюю с собой в экспедицию в Мексику. Так что ничего удивительного в том, что когда Дэниел без предупреждения сорвался с места, она едва не слетела с сидения кубарем. От унизительного и травмоопасного падения ее спас банальный случай и хорошая реакция. Обхватив мертвой хваткой Бэйна за торс, Мэри Ди не придумала ничего лучше, кроме как зажмуриться и довериться каменной спине, с которой она практически слилась воедино. Байк мчал, как сумасшедший, по ощущениям давно превысив положенный скоростной режим. Ветер на такой скорости хлестал ее по лицу, как ненормальный, и забирался под тонкую одежду, леденяя коля острыми иголками. Маккензи хватило всего нескольких минут, чтобы продрогнуть до костей. Зато теперь стало понятно, зачем Дэниелу была нужна кожанка. Ей бы сейчас она тоже не помешала. Иронично. Но чем дольше они гнали, тем стремительнее отступал страх. В какой-то момент пассажирка даже решилась открыть глаза и поняла, что они давно съехали с основной трассы, и удалялись абсолютно в неизвестном ей направлении. Мимо то и дело проносились смазанные кляксы проигнорированных светофоров, людей, деревьев и строений. Такие хаотичные и стремительные, что накатывало легкое головокружение. Стоит отдать должное, Бэйн управлял мотоциклом на уровне, плавно выруливая на крутых виражах и без излишнего позёрства рассекая по узким улочкам жилых кварталов. Если бы не стрелка спидометра, давно ушедшая за опасные 160, можно было бы даже насладиться поездкой. Недолго. Потому что еще минут через десять он вдруг резко затормозил. Не ожидавшая такого Мэри Ди, не так давно отлипшая от водителя, вновь впечаталась лицом в сидящую спереди спину. «Приехали. Куда-то. Где мы?» Потирая ушибленный нос, она на ватных ногах слезла с бешеного зверя, спешно одергивая неприлично задравшуюся юбку. «Надеюсь, в безопасности!» Подняв забрало шлема, Дэниел достал из внутреннего кармана кожанки Дэниел достал из внутреннего кармана кожанки, ежедневник деда, и протянул хозяйке. Вот это да. А ведь она совсем забыла о ней в такой суматохе. Дальше сама. Но не советую возвращаться домой. За тобой следят. Только упростишь задачу. Маккензи как холодным душем окатили. То есть как не возвращаться домой? То есть как не возвращаться домой? А куда же я тогда пойду? На улице буду ночевать? Кто за мной следит? Что им от меня нужно? Я же совершенно ничего не понимаю. Ну, а я тем более. Так что желаю поскорее разобраться. Иначе долго не протянешь. Мотоцикл громко газанул на месте, готовый вот-вот сорваться с места. Сбежать. Как это по-мужски? Презрительно бросила ему Мэри Диана, как невидимую пощечину. Настоящий рыцарь. Ничего не скажешь. Эй, эй. «Давай только без истерик. Я тебе ничего не должен. Начнём с того, что я тебя вообще не знаю. В общем, без обид, кнопка. Но дальше каждый сам по себе». Самое грустное, что в словах Бейна присутствовала железная логика. Вот только женская натура на то и была женской, что имела способность обидеться даже на то, на что обидеться и в теории это было невозможно. «Да и пожалуйста». «Счастливо оставаться!» Высокомерно отозвалась МакКензи и с гордым видом направилась, куда глаза глядят. В прямом смысле слова. В этом спальном районе она прежде не была, и приходилось ориентироваться исключительно по указателям. Разумеется, можно было упростить себе задачу, поймав первое попавшееся такси. «Вот только... А дальше? Куда податься?» Глупый вопрос. Конечно же, домой, который фактически таковым уже не считался. Однако разве у нее были другие варианты? В конце концов, она даже не до конца пока верила в то, что ее действительно пытались убить. Да из чего бы? Она же ничего не сделала. Скорее всего, это какая-то нелепая и едва не ставшая для нее фатальной случайность. Наверняка какой-то псих с сезонным обострением просто решил порезвиться и пострелять по голубям. А вместо этого едва не попал в окно ресторанчика. Копа уже наверняка на месте и взяли его так, что беспокоиться более не о чем. Ей ничего не угрожает. Да, точно, так и есть. Блуждая между выстроенными впритык друг к другу однотипными кирпичными домами с наружными пожарными лестницами, в полуподвальных этажах в которых расположились многочисленные кафешки и магазинчики, Мэри Ди сумела окончательно убедить себя в том, что все в порядке. Более того, успела отругать себя за то, что какого-то чёрта вообще потащилась на эту встречу. Что толкового она ей дала? Наградила первыми седыми волосами? Впрочем, тут она лукавила. Одно эта встреча точно дала. Теперь Маккензи точно знала, что ее наследство улетучилось из-за очередных несбыточных фантазий старого мечтателя. Грустная и такая несуразная действительность. Что ж, остается дождаться выселения и со скромными пожитками вернуться в Стэнфорд. Правда, и там ей осталось недолго. Доучиться этот год, потому что только он оплачен. И. И кому она будет нужна? со своим направлением. В сферы искусств так просто не попадешь. А после того, как слух о банкротстве семьи разойдётся по округе, станет и того сложнее. Позорное клеймо на фамилии непременно внесет свою лепту. В невесёлых мыслях Мэри Ди битый час бродила по незнакомой территории, пока, наконец, не решилась все таки поймать такси. Молчаливый водитель довёз ее куда было велено, до кирпичного мини-особняка, южную стену которого уевала живая изгородь. Вот он, цветущий сад на заднем дворе, где мэри Диана могла часами качаться в гамаке, читая. А вот окно на втором этаже, кабинет дедушки. Сколько раз она видела его лицо, тайком наблюдающее за любимой внучкой. Живое и такое родное. Последние недели напоминали нескончаемый хаос, среди которого у нее даже не было толком времени, чтобы как следует оплакать потерю. А теперь еще добавились и малоприятные события последних часов до кучи. Чтобы хоть немного переварить все, необходим душ и чашка горячего шоколада. Срочно! Обведя глазами осиротевший пустой холл, достойной того, чтобы принимать у себя званные вечера, Маккензи прошла в гостиную, уже не такую пустую. В любимом кресле деда почему-то сейчас сидел незнакомый ей светловолосый молодой парень. Длинные пряди, падающие на его острое лицо, и бежевая футболка были единственным белым пятном. Остальное же все: джинсы, ветровка и ботинки на шнуровке — угольно черным причем гость был не один сбоку от него застыл мрачным истуканом широкоплечий короткостриженный верзила выбритые виски на макушке хохолок рассекающий бровь старый шрам в ухе серьга а руки скрещены на груди видок по меньшей мере устрашающий вот только испугаться мэриди не успела потому что ей в затылок уткнулось что-то холодное. Послышался щелчок. «Саманта! Не пугай ее. Миролюбиво заметил блондин, закидывая ногу на ногу. «Мы же пришли всего лишь поговорить. Зачем усложнять?» «Всего лишь поговорить? Да?» «Звучит что-то не очень убедительно».